Сейчас посмотрим, как работает этот зеленый плод совместного творчества. Одну минутку отозвался Мишка, продолжая щелкать клавишами компа. Тут мне одна идейка в голову пришла. Надо исправить несколько команд. Это что же получается, возмутился я. А получается, что я вчера лазил через дырку, которая в любой момент могла захлопнуться, потому что некоторые неправильно состряпали программу.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 Теперь я знаю, от чего вымерли динозавры, торжественно провозгласил я. Горыныч отравил их запахом своих носков. Нет, это Серега распугал несчастных животных своим перегаром. Конец нашему познавательному диалогу положил Бэдмен, провозгласивший. Готово, куда отправимся? Давай действительно в полезу и махнем, предложил я. Это сколько лет до нашей эры, озадачился Мишка. Эх, темный ты человек, Михаил. Историю в школе не учил. Сноска. Герои романа, в отличие от автора, совершенно не разбираются в геологических периодах и истории Земли. Шутливо укоризненно попенял я другу. Но тут же признался. Чёрт его знает, сколько лет. Крути от балды несколько миллиардов.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 Сережа, скажи мне, пожалуйста, — ласково начал немного успокоившийся бэдмен. А для каких таких целей ты держишь на письменном столе кувалду? Ты наверняка качал что-нибудь из Энета? Вот и представь: качаешь, качаешь. Почти все уже скачал, а тут обрыв связи. Что в тебе в таком случае хочется сделать?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 «А почему в 1147-м?» – удивился Игорь. Первое упоминание Москвы в летописях. Сноска. Герои совершенно не помнят исторических дат. Но эта дата засела в головах всех москвичей после бурно отпразднованного юбилея 850-летия Москвы. Блеснула эрудиция Бэдмен. «Мужики, риск – дело благородное». «Я не против», – сказал Горыныч беря в руки биту и вставая у окна. — Ладно, Мишка, рискнем, — согласился я, поднимая с пола кувалду. — Заводи машинку, только внеси поправки в программу, чтобы отключить можно было в одно касание. Обрадованный Суворов сел за компьютер и через пару минут провозгласил. «Врубаю — Врубаю! В окне показались мохнатые лапы елей, сильно запахло хвоей.